Светлейший шел уже к парадной лестнице своей неуклюжей перевалистой походкой, простой, несановитой и неделанной, производившей особое впечатление. «Весь залитый золотом да орденами и регалиями, в каменьях самоцветных и алмазах, и так шагает по медвежьи», — говорили современники. Ряды придворных светлейшего, блестящей живой изгородью, тянулись от залы до подъезда. Князя сопровождал его приближенный секретарь Василий Степанович Попов. Это был подвижный человек лет 47, среднего роста, с добродушно-хитрым татарским выражением лица. Уроженец Казани он учился в тамошней гимназии. и начал службу в канцелярии графа Панина в Первую Турецкую войну. Перешел потом к московскому главнокомандующему князю Долгорукову Крымскому, который назначил его правителем своей канцелярии и выхлопотал чин премьер-майора. После смерти Долгорукова Попов, успевший сделаться известным Потемкину как способный, трудолюбивый и деятельный чиновник, был взятым в правители своей канцелярии и скоро снискал неограниченное доверие князя. Ко времени нашего рассказа он уже был генерал-майором, кавалером орденов до Владимира первой степени включительно. Ряд придворных почтительно преклонялся предшедшим властелином, который был, видимо, в самом лучшем настроении духа. Но все с недоумением смотрели на голову вельможи. Голова эта была светло-русая, в природных завитках, без пудры, которая считалась необходимой при дворе. Этим-то и объяснялось недоумение окружающих. Никто не решался, однако, заметить об этом светлейшему. Один из стоявших адъютантов князя шепнул на ходу об этом Попову. «Ваша светлость!» Обратился к нему Василий Степанович, ранее не обративший внимания на несовершенство туалета светлейшего. «Ваша светлость на вас чего-то недостает?» Потемкин быстро взглянул в зеркало и отвечал. «Правда твоя. Недостает шапки». Сказав это, князь уже при входе в подъезд вдруг круто повернул обратно, и среди недоумевающих придворных вернулся в свой кабинет. Вид его был мрачен, добродушно-веселая улыбка бесследно пропала с его красивых губ. Князь захандрил. Войдя в кабинет, он грузно опустился в кресло. Василий Степанович и несколько адъютантов вошли вслед за ним и стали в почтительном отдалении. У всех на уме было одно: начинается. Действительно начиналось. Начинались дни, иногда даже недели, когда князь запирался в свою комнату и ложился на диван, небритый, немытый, растрёпанный, сгорбленный в поношенном халате и в утренних туфлях на босу ногу. Сам князь чувствовал приближение этих дней, Достаточно было малейшей незначительной причины, чтобы ускорить их приближение. «Подступает», «идет», — говорил он сам себе, еще будучи на ногах и в сравнительно хорошем состоянии духа. «Пришло», «захватило», — решал он мрачно, уже лежа на диване. Болезни этой не понимали не только окружающие Светлейшего, но и он сам. Завистники объясняли ее придворными неудачами самолюбивого вельможи или попросту народным определением с жиру беситься. Но это была, очевидно, болезнь сильная, давнишняя, с юных лет. Это была болезнь душевная, а не телесная. К ней, впрочем, примешивались иногда недомогание и слабость. Болезнь эта являлась как лихорадка, периодически, и держала больного иногда 3-4 дня, иногда более недели. Припадки бывали то сильные, то слабые. Кофию произнес князь.